Когда на землю лег снег, из Дорбиона двинулось на запад королевское воинство. И люди, жившие на землях, через которые шло воинство, в страхе покидали свои дома, ища спасения в лесах и полях. Ибо ужасен был вид тех, кого вел за собой король Гайлона, его величество Константин Великий. Авангард составляли серые маги верхом на черных конях. Доспехи покрывали крупы их коней, И доспехи те щетинились острыми шипами, а над жуткой конницей потрескивало темное облако магической силы. Следом за конницей шли заклинатели, погромыхивая накидками из человеческих костей. На цепях заклинатели вели демонов, призванных из темного мира ужасных чудовищ, от дыхания которых снег таял, обнажая черную землю. В Адергарде тянулись длинные ряды гвардейцев, несших на плечах копья и алибарды. Алые псы размером с жеребят бежали по обе стороны от гвардейских колонн, а над остриями копьей и широкими лезвиями алибард кружились с пронзительными криками громадные существа. Крылатые ящеры со страшными, изогнутыми клювами. Изловоние, разносимое взмахами перепончатых крыл, держалось в воздухе еще многие дни после того, как воинство проходило. Сам король-маг, верхом на одном из летающих ящеров, появлялся то в конце процессии, то в начале. На третий день пути к королевским войскам стали примыкать отряды феодалов, через чьи владения шел Константин. Страшась демонов, ратники, возглавляемые своими господами, шли вслед за войском, отставая на добрую сотню шагов. Разрастаясь как снежный ком, королевская армия двигалась в сторону серых камней. «Я сам видел это», – закончил свой рассказ Гавен, кутаясь в белый меховой плащ, ибо в трапезные замка «Полночная звезда» было довольно холодно. «И поверьте, ничего ужаснее на свете быть не может. Я видел это менее часа назад. Мне до сих пор не верится, что я здесь. Не думал, что мне удастся, но я бежал, используя свиток портала «Пронзающий ледяной иглы». Договорив, Гавен тронул тонкими пальцами левую сторону своей груди и чуть поморщился. Они сидели за столом на скамьях одинаковой высоты, ибо все были равны перед лицом общей угрозы, весть о которой принес бывший первый королевский министр, сэр Гавен. Герцог Дужан, хозяин Железного Грифона, барон Траган, хозяин полночной звезды, граф Боргард, хозяин Орлиного Гнезда, сэр Эрл, наследник Львиного дома, Арат – бывший член несуществующего уже ордена королевских магов, и еще шестеро феодалов, чьи замки возвышались в разных концах серых камней огров. Вот уже месяц прошел с тех пор, как рыцари железной рукой навели порядок в серых камнях. Отряды серых магов больше не беспокоили людей. Огры после нескольких карательных рейдов, возглавляемых Боргардом, Эрлом и Аратом, не смели покидать своих городов. Огры почувствовали мощь магии чародеев сфер. Огры увидели, как те, кого они считали человеческими богами, карающими своих сынов, умирали от мечей и стрел, точно простые смертные. Спокойствие воцарилось в серых камнях. Но никто из рыцарей не обманывал себя. Это еще не победа. Это только передышка. Константин не отступится. Пока он правит в Дорбионе, над серыми камнями, как и над всеми шестью королевствами, все еще висит угроза. А значит, нужно собирать войско, которое двинется в Дорбион, в сердце Гайлона, чтобы на престол зашел тот, кто достоин этого по закону крови – сэр Эрл, наследник Львиного дома. Дабы обсудить именно эти вопросы по зову сэра Дужана, Несколько дней назад в полночную звезду прибыли наиболее влиятельные из рыцарей серых камней. И сегодня утром точно молния, рассекающая небо, пугающе сверкнула известие. Константин сам идет на серые камни. Идет большой армией, не оставляя шансов подготовиться к его появлению. Не оставляя шансов найти связи с возможными союзниками из числа не признавших власть короля мага. Наконец, внесли большой кубок с вином и миску вареной козлятины. Гавен жадно набросился на еду. Остальные смотрели, как он, торопясь, срезал большим ножом куски мяса с костей. Дужан хмурился, постукивая по столешнице грубыми пальцами с серыми и толстыми, точно каменными, ногтями. Остальные рыцари негромко переговаривались. Эрл, сидевший напротив Гавена, снова увидел, как тот, вроде бы неосмысленным движением, тронул себя за левую сторону груди. Раньше горный рыцарь такой привычки у своего дядюшки не замечал. Видно, нелегко удалось первому министру время, проведенное во дворце, занятым Константином. Эрл знал своего дядю. Он и не думал никогда, что Гавен способен на отчаянные поступки вроде бегства от своего господина. Эрл привык к тому, что каждое действие первого министра выверено и обдумано. Горный рыцарь взглянул на Арата. Тот задумчиво покусывал нижнюю губу. Старший маг сферы огня тоже давно был знаком с Гавеном. И, очевидно, Арата волновал тот же вопрос, что и Эрла. И, кажется, Арат и Эрл были не единственными, кого насторожило неожиданное появление близ замка полночная звезда высоко поставленного вельможа из Дорбиона. Дужан кивком подозвал Арата. Тот поднялся подошел к герцогу, склонился над ним. В последнее время они довольно плотно общались, Дужан и Арат. Маг так органично влился в жизнь рыцарей серых камней, столько сделал нужного и важного в войне против посланников Константина, что это уже никому не казалось странным. А Эрл часто думал, как сложилась бы судьба Арата, если бы тот при первом разговоре с рыцарями не использовал магию, чтобы расположить к себе сурового герцога. И как сложилась бы в таком случае судьба серых камней? Повлиять на сознание рыцарей магии было, по мнению Эрла, нечестно и неправильно, но необходимо. Дужан сказал несколько слов на ухо Арату. Тот направился к своему месту, в обход стола, и на мгновение остановился рядом с Эрлом. Что-то шепнул ему, и юноша немедленно покраснел. Но согласно кивнул, с небольшим, правда, усилием. Арат кликнул слугу и отдал ему какое-то приказание, которое не услышал никто. Когда Гавен закончил трапезу, слуга мага внес в зал округлый белый камень, похожий на большое яйцо. Арат, сопровождаемый внимательными взглядами Дужана и Эрла и непонимающими взглядами всех остальных, со стуком поставил камень перед Гавеном. Положите сюда правую руку, господин первый министр. Мягко попросил маг. Гавен тронул себя за грудь. «Вы не доверяете моим словам?» Тут же догадался он, что ему предстоит сделать. «Арат, ты же знаешь меня и знаешь давно». «Именно поэтому я и прошу вас об этом», – спокойно сказал тот. Гавен усмехнулся и положил ладонь на поверхность белого камня. Маг закрыл глаза и медленно, длинно выдохнул, шевеля губами, точно беззвучно что-то говоря. Или о чем-то спрашивая. «Да», — непонятно к чему, — произнес Гавен. Арат открыл глаза. «Поднимите руку, господин Гавен», — сказал он. Первый министр поднял ладонь. На поверхности камня не осталось никакого следа. «Этот человек говорил правду», — громко объявил маг. «Константин идет на серые камни, и войско его так же сильно, как мы услышали». Слуга унес камень. Присутствующие заговорили между собой громче. Должно быть, каждый из них надеялся, что слова пришельца окажутся ложью. «Я задал господину Гавену вопрос, верно ли он известил нас о намерениях и мощи узурпатора», — объяснил маг. «Если бы он лгал, камень показал бы это». «Зачем Константин взял тебя с собой?» Задал вдруг Эрл вопрос, который давно вертелся у него на языке. «Ведь ты не воин, и твое место во дворце». «Я и сам удивлялся. Зачем?» – вздохнул Гавен. «А понял это, понял это, только оказавшись здесь. Это ведь один из серых помог мне бежать. Сам бы я вряд ли справился с чтением заклинания. В обмен на услугу я передал ему свою печать» а вместе с печатью – право на обладание всем моим имуществом. Я считал, что магом двигала страсть к наживе, а теперь знаю точно – он действовал по приказу своего господина. Раздалось несколько недоуменных и грозных возгласов. «Объяснись, сэр Говен», – повысил голос Дужан. «Константин часто говорит, что страх ранит сильнее меча, копья и зубастой пасти». — сказал первый министр. — И я вижу, что он прав, глядя на ваши лица. Если бы не язычный окрик герцога, возможно, кто-то из находящихся в зале сгоряча зарубил бы Говена. Не в привычках рыцарей серых камней выслушивать такое. Говен сжался на скамье и снова стиснул свой меховой плащ с левой стороны груди.